Номер 63. Байка. Смерть. Самое страшное из зол – смерть – не имеет к нам никакого отношения, так как пока мы существуем, смерть еще отсутствует. Когда же она приходит, мы уже не существуем. Эпикур. Мораль. Не все ли равно, если твоя жизнь будет продолжаться 300 или даже 3000 лет?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 Именно на пороге смерти человек сбрасывается своих глаз в пелену суетных мыслей и будничных забот. Чуть не став жертвой, например, несчастного случая или стихийного бедствия, человек остро начинает ценить жизнь, и его ценности резко упорядочиваются. Он начинает ценить саму возможность быть живым и чувствовать происходящее во всех его проявлениях, не накладывая на себя шоры «хорошо», «плохо», «полезно», «бесполезно» и тому подобное безотчетно понимая, что такое неприходящие ценности. Но спустя время будничная суета и мелочные текущие проблемы вновь затягивают в свой водоворот и начинают внушать свою важность и грандиозное значение. И все возвращается на круги своя. Досадные недоразумения и серьезные неприятности. Окиньте-ка взглядом в свое прошлое и подумайте, сколько не стоящих выеденного яйца ситуаций казались вам неразрешимой проблемой закрывают многоцветие жизни сплошным черно-серым забором. Но если разобраться, этот забор существует только в нашем представлении о жизни, а не в ней самой. Так мы снова возвращаемся в плен иллюзии общества потребления, становимся рабами важных дел, откладывая свою настоящую жизнь на потом и ловко оправдывая себя рационализациями, что, мол, так мы готовим будущую счастливую жизнь. Но, как известно, завтра не наступает никогда. Жить можно только в настоящем. Как справедливо заметил Эпикур, и был десятки раз повторен в истории в виде разных перефраз собственной смертью, мы никогда не столкнемся. Поэтому бояться надо не ее, а того, что угрожает качеству нашей жизни. Как выясняется, страх смерти портит качество нашей жизни не меньше, а иногда и больше, чем все имеющиеся у нас болезни, враги и прочие внешние неприятности, вместе взятые. Мы стараемся избегать темы смерти. Таким образом, или огульно ее отрицаем, вытесняя факт, что за всю историю человечества не было еще исключений. Но вот с нами этого почему-то не произойдет. Аналог зажмуривания у ребенка, когда тот уверен, что, закрыв глаза, он спрятался. Или пренебрегаем. Но с ней и саму жизнь, игнорируя факт грядущей смерти, мы неосознанно полагаем, что можно жить бесконечно долго. Раз жизнь так длинна, тогда есть дело до всяких мелочей и ненужных хлопот. Так мы переводим нашу жизнь, тратя ее на пустые переживания, суету и ненужные хлопоты. Кто готов умереть? Тот, кто жил настолько полной жизнью, что не боится своих представлений о небытии.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 Я знаю лишь немногих, чей образ жизни подготовил их к смерти. Лишь немногие погружались в свой ум и душу так глубоко, что готовы ко всему, будь то смерть или болезнь, радость или горе. История знает примеры разумного отношения к смерти. Три системы воинов были наиболее эффективны – спартанцы, викинги и самураи. И у всех трех систем особое положение занимало отношение к смерти. Они не хотели умирать и не были скрытыми суицидентами. Но они не боялись смерти, что помогало им на поле боя. Солдат, боящийся смерти, наполнен страхом, тревогой и суетой. Он, как трясущийся перед экзаменом абитуриент, забывает большую часть той полезной информации, которая могла спасти ему жизнь. Его суета делает его доступной мишенью и легкой жертвой. Когда смерть перестает быть такой важной, Солдат отдает всего себя своему умению и мастерству. Это чаще всего и сохраняет ему жизнь. Когда он, наполненный спокойствием, отпускает свои инстинкты и рефлексы, они делают то, что невозможно обсчитать сознательно и выполнить волевым усилием. Учитель сказал, «Мой дорогой ученик, я должен сообщить тебе что-то, что ты, возможно, не знаешь». Я думал о том, как сделать эти новости менее трудными для слуха, как добавить ярких цветов плюс обещание рая, панораму Абсолюта, запутать тайными объяснениями, но этого не будет. Вдохни глубоко и подготовься сам. Я должен быть прямым и гарантирую, что абсолютно уверен в том, что тебе говорю. Это надежный прогноз, абсолютно не сомневайся в этом. Это следующее. Ты умираешь. Это может быть завтра или спустя 50 лет, но рано или поздно ты умрешь, даже если ты этого не захочешь, даже если у тебя другие планы. Думай тщательно о том, что ты собираешься сделать сегодня и завтра, и со своей оставшейся жизнью. Паула Коэльо Диапазон применения байки Аффективные расстройства Терапевтические мишени Установка катастрофизации страх смерти, уход близких.